третий аккорд. Чудесная ночь, не правда ли? Кля я лиса финет. Часть первая. Текли часы самой обыкновенной ночи. Шумом лёгкого ветерка смешивались стрелы насекомых. Старый сквозняк качал занавески у учительской и немного приподнимал края лежавших на столе документов. Поserde тихой и спокойной ночи временное закрытие академии казалось полнейшей ложью. Вот держи. Внезапно перед глазами Мирра появилась чашка со свежезаваренным чёрным чаем. В чанах парах ощущался свежий аромат лимонной травы. Кроме того, присутствовал слабый запах сладости, не сахара, а мёда. Впервые за 4 часа Мирра оторвала голову от документов. "Эн, ты слишком заработался. Тебе стоит отдохнуть", ответила приготовившая чай коллега. В её глазах было видно слабое беспокойство. что отличающееся от горькой улыбки. Я пробовала с тобой заговорить, но никакой реакции не было. Потому что такая сейчас ситуация. Равнодушно ответил Мирр, приподняв чашку. Те же сама вырастила эти растения. Да, они хорошо помогают при усталости. А ещё я положила немного мёда. Знаю, что ты нормально относишься к сладостям. Не слишком сладко получилось? Мне как раз. Это заставит у нас стереть сознание от сладкого. Э, кстати, мне так непривычно не видеть рядом этого совсем не приносящего сахар друга детства. Засел сейчас сопровождают в поездке директора и госпожу Джессику. Они отправились на собрание с руководством соседней школы песнопений. Примерно сейчас они должны были добраться до места. Скорее всего, тоже будут всю ночь засидеться. Тогда понятно, почему вокруг так тихо. Ботин здесь, я не смог бы спокойно работать. Мне кое-что сказали перед отъездом. Поскольку этот мир обязательно упрётся в своё расследование, устроим о перерыв по медицинским показаниям вместо меня. Такая чушь. Опустив чашку, Мирр откинулся на спинку кресла, и это жалобно скрипнуло. Как будто наблюдаю за часто ссорящимися, но неразлучными друзьями детства. Вырвалось Оэн, и она прикрыла рот рукой. Не буду этого отрицать. А, кстати, чем ты сейчас занимаешься? Оэн расположилась на прислонённом к стене комнате складном стуле. Миррор только сейчас разглядел у неё подмышкой книгу с выглядывающей оттуда закладкой. Нашла у себя недочитанную книгу и теперь вот догоняю. Тебе же не обязательно было делать это здесь. Ты же всё равно просидел бы всю ночь развенёт, решила составить тебе компанию. Спокойно улыбнувшись, ответила Н. Эта невинная улыбка словно бы говорила: "Разве мы не коллеги?" Н показывала её только своим друзьям детства Миррору и Засцелу. А Омироро не нашлось слов для ответа. Всё вокруг сплошная чушь. Шёпотом пробормотал он, разговаривая сам с собой. Часть вторая. Дряготное каменное здание женского общежития Академии Тремя насчитывало 22 комнаты на одного человека и 28 на двух. Таким образом, в нём проживало 70 постояльцев. Согласно плану заселения, первоклассницам выделялись комнаты на самом верхнем этаже. Ученицам 2-х и 3-х классов, на втором, а выпускницам на третьем, в одной из комнат на верхнем этаже. Шах. Держав в левой руке конфету, правая мила сделала ход. Быстро оценив ситуацию на доске, Клюэль представила в голове несколько вариантов, какие только смогла придумать, но а, сдаюсь. С грустью в голосе она выбросила белый флаг. Это был матч между первым местом в рейтинге класса по настольным играм. и 28-м. Разница была слишком очевидна. Э, стой, я ещё не уверен, что смогу победить. С досадой проворчав, я всегда была плоха в интеллектуальных играх. Клюэль принялась складывать фигуру на место. А, уже заканчиваем? Да, вроде достаточно наигрались. Хм, тогда что дальше будем делать? Что? Я же закупила в магазинчике имени игры и набор для фокусов. Ночь только началась. Судя по всему, Мила собиралась с головы погрузиться в развлечения. Заспаной у неё высилась целая гора ещё не тронутых игр. Ам, послушай. Клеяль бросила короткий взгляд на часы на стене. Когда они закончили ужинать, ей показалось, что время ещё есть, но назначенный адестрок понемногу приближался. Задний двор находился с обратной стороны общежития. Чтобы попасть туда, надо было выйти наружу, и обойти здания. Поскольку Клеяль пришлось бы пройти по общественным дорожкам, Да, нанни как не могла выйти в ночнушке. Мяу. Я тут вспомнила, что у меня есть одно дело. Дело? Оно пустяковое, поэтому я вернусь быстро. Но мне придётся ненадолго выйти наружу. Э, наружу? Нам же вроде бы сказали не выходить. Да и вообще в этом общежитии действует запрет на выход ночью, разве нет? Мяу с удивлённым видом склонила голову набок. Я не собираюсь там брождать, так что всё будет в порядке. Я тихо выберусь наружу и так же тихо войду. Вернусь быстро. А ты, кстати, пока можешь принять ванну. Мио мылась относительно быстро, но Клюэль всё равно думала, что сможет вернуться раньше. Хороша, возвращайся как можно быстрее. Ага. Оставляю комнату на тебе. Олегонька помахав рукой, Клюэль шагнула в коридор. Тёмной ночью мальчик перевернулся на спину и устремил взгляд в мрачный потолок. Не могу уснуть. Кровать была маленькой, и мальчик полностью укутался в одеяло. но всё равно продолжил смотреть в потолок голова ныла и отказывалась покидать случайные оброненные утром слова почему цвет ночи если соответствовать нормальной практике пестопений то в противополоствующем существующему белому чёрный цвет был более бы смений но почему тогда этот цвет называется цветом ночи а не чёрным причина по которой песнопения от цвета ночи обязательно должны называться именно так а не чёрными я и сам этого не знаю Для ней это этот фундаментальный вопрос был подобен тому, как если бы его спросили о причине существования растений, животных или моря на краю континента. Я хочу сдержать данное маме обещание. Хочу освоить песнопение с этой ночи. Я всем сердцем хочу только этого и потому поступил в школу песнопений. Именно поэтому я и не должен вообще волноваться о чём-то таком. У меня нет времени переживать. Наверное, когда-нибудь я всё же узнаю ответ. В комнате был только он один. Никто не мог ответить на это бормотание мальчика. Мне кажется, что у твоей мамы должна была быть некая причина назвать этот свет именно так. Какая-то веская причина назвать его именно светом ночи. А может, это такая область знаний, которой вообще не стоит касаться. Чем больше Нейт мучил себя вопросами, тем глубже его засасывало водоворот сомнений. Чем активнее он искал ответы, тем больше ему представлялось, будто блуждает по коридору, из которого просто нет выхода. Мальчик уже начал думать, что он вообще перестанет двигаться вперёд, пока не найдёт ответ. Но я хочу знать. По сравнению с предыдущими эти слова содержали некую силу и эхом разнеслись по тёмной комнате. Чего желала мама, когда дала песнопением цвета ночи такое имя? Я не могу изучить их, пока не узнаю ответ на этот вопрос. Полностью уверен в этом. Но кто знает ответ? К кому мне пойти за советом? Мне слишком многого нужно рассказать. Никаким сообщением это не передать, поэтому чтобы я мог всего сказать, призови меня ещё раз. Вот что он услышал от девушки, которая всегда была рядом с ним, когда они вдвоём стояли на крыше. Ещё раз. Самое близкое мне призванное существо цвета ночи, что всегда приглядывало за мной ночью и днём. Эй, Арма. Найт медленно приподнялся на кровати. Царила непроглядная тьма. Он сказал тогда: Когда-то ты а тыщешь причину, почему твоя мама сказала обратиться ко мне, ты и сам всё поймёшь. Холодный воздух, проникший сквозь чуть приоткрытое окно, раскачивал занавески. Ты же знаешь ответ.